Вайолет Эвергарден, глава 5, часть 2. Текст читает Оцаро. Чтобы спуститься, потребовалось много времени. В конце лестницы появлялся очередной коридор. В нем могли поместиться два конных экипажа, идущих рядом друг с другом. Здесь же виднелись двери с окошками для наблюдения. В каждой комнате была установлена одинаковая мебель. Отличались только находящиеся в них люди. Были старики, а были молодые девушки и даже дети. Каждый был одет в черно-белый полосатый комбинезон. Это такая униформа заключенных. Однако было удивительно, что они совершали преступление, потому что на первый взгляд они, казалось, они казались умиротворенными. Удивительно, не так ли? Напоминает психиатрическую больницу. Вайолет молча кивнула, а Чайзер продолжила говорить. Здесь некоторые вообще не испытывают чувства вины. Если вы встретите их на улице, даже не поймете, что они чем-то отличаются от обычных людей. Даже я первый раз, придя сюда, ничего не заподозрила. Но начиная с ними разговаривать, понемногу понимая, что они психи, хоть и кажутся обычными людьми. Страшно. Чайзер рассмеялась. Да, верно. Из-за того, что они пришли к месту, Чайзер пропустила то, с чем согласилась Вайлет. Мы пришли. Это комната вашего клиента. Номер короля преступлений нашего отеля. Возле двери стояли два охранника с оружием. На их лицах возникло удивление от красоты Вайлет, но моментально сменилось на нейтральное выражение из-за их профессиональной выучки. С этого момента можете использовать только разрешенные вещи. Есть вероятность, что, пользуясь случаем, он украдет вещи и использует их как оружие. Конечно, мы не дадим ему и шанса на такое, но лучше такое пересечь на корню. Или же может заговорить вас. Обычно мы не допускаем присутствия даже ручки, но без принадлежности работать все-таки невозможно. Пожалуйста, оставьте колющие и режущие предметы или то, что можно использовать как оружие кроме ваших пишущих принадлежностей. Все? Да, все. Вайолет задумалась на мгновение, но, как сказал охранник, передал чемоданы на проверку. Зондик и чемодан постоянно сопровождали ее в путешествиях. Охранник взял чемодан и ухнул от тяжести. Вайолет сняла ботинки и достала оттуда стельки, под которыми лежали метательные ножи. «Эй, где были инспекторы во время проверки?» Пробурчал один из охранников. Затем она сняла прусскую синюю куртку и вывернула, достав из рукава пистолет. Немного закатав юбку, достала ленту с патронами, а подняв руку, вытащила кобуру с баллистическим ножом. В завершении потянулась к золотой косе, украшенной красным бантом, и достала оттуда тонкий золотистый предмет. Потом еще один и еще три. Для чего вы... Для чего вы вообще это используете? Чазер испуганно спросила у Вайльт, увидев скрытое оружие. Это скрытое оружие используется для прокола сонной артерии. Все присутствующие в страхе вздрогнули. Кто ты... «Они больше для защиты, ведь я беззащитная, одинокая путешествующая девушка. Еще я личный помощник Вайлет Эвергарден». Она сказала, будто провозглашая себя, доставая авторучку и серебристое письмо из дорожной сумки. Еще есть оружие?» Подумав, Вайлет отрицательно кивнула. «Нет». Единственное, что осталось, это я сама являюсь живым оружием. Но я все равно не могу действовать без приказа, с этим ведь все в порядке. Это прозвучало как шутка, но посмотрев на все выложенное оружие, никто не засмеялся. Открыв замок, дверь со скрипом начала открываться. Внутри было больше места, чем казалось. Камера была примерно в два раза больше, в отличие от тех, которые она видела. В такой огромной комнате было совсем мало мебели. Кровать с матрасом, с отделением для ног, умывальник без зеркала и туалет с ванной. отделенные тонкой занавеской и ничего более. Помимо этого на полу были разбросаны разные книги, а в центре стоял стол и два стула. Мебели стены были окрашены в белый цвет. Казалось, что попали в кукольный домик. Подобному храму или святыне, пуст пуст и одинок. Эй, Вайолет Эвергарден. Голову украшали причесанные серые волосы. Восковая кожа уже давно не видела солнца. Бледность подчеркивал полосатый черно белый комбинезон, а родинка под соблазнительными калями глазами была очень привлекательна. Улыбка так и лочилась добром, без намека на злость, даже и не подумай, что он самый охраняемый преступник в тюрьме. Я рада знакомству, я бегу туда, куда пожелает мой клиент. Я из службы автозапоминающих кукол Violet Evergarden. После приветственного поклона мужчина указал на свободный стул. Браслеты забренчали, когда он показал рукой. Хорошо, садись. Вайолет уперлась о стул протезом, отчего он заскрипел. Казалось, все было приклеено, чтобы не было возможности создать оружие. Что ты обо мне знаешь? Я знаю лишь то, что вычитал из документов данных мне компаний. Да, перечисли же мои преступления, хорошо подготовившись, Вайолет, сразу начала говорить. Во-первых, в прошедшей Великой войне вы были объявлены преступником первой степени. После вашего дезертирства вы начали убивать, насиловать, устраивать поджоги и через некоторое время из новостей все узнали, что вы стали лидером религиозного культа. Вы виноваты в смерти членов этого культа. Больше 400 самоубийств произошло по вашему приказу, господин. Вы также собирали скореженные трупы и построили из их конечностей башню, кроме всего прочего. Мужчина радостно захлопал руками ты меня прекрасно изучила я счастлив вайлет и не называй меня господин зови меня по имени он ответил так легко будто рассказывал совсем не про него в разговоре иногда мелькали нотки безумства все-таки он обожал когда оглашали список его грехов вайлет повиновалась просьбе сэр эдвард джонс Прошептанное имя беспристрастно слетело с ее губ. Сэр Эдвард, немного неуместно с моей стороны, так как мы только встретились, но мне бы хотелось быстрее начать свою работу. Кому вы хотите написать? Уже? Давай поболтаем. Мое время нахождения здесь ограничено. Я хочу написать в письме всего одно предложение. Думаю, ты быстро управишься. А потом, Вайолет, ты уйдешь, хорошо? Поэтому давай поболтаем до последней минуты. Время, выделенное высшим руководством, составляет 13 минут. Они довольно-таки скупы. Это все потому, что ты дорогая. Ты куртизанка высшего класса, я прав. Ты сделаешь все, если будет оплачено. Я не предоставляю сексуальных услуг. Я автозапоминающая кукла. Я и говорю, что ты продаешь себя, ты реально не меняешься. В прошлом увидев тебя на поле боя, я сравнивал тебя с холодной фарфоровой куклой. Так я представлял тебя. После слов Эдварда у валият дернулись брови. Небольшое изменение произошло с лицом холодной фарфоровой куклы. Ах, это выражение! Ты действительно не помнишь меня? Я тоже бывший солдат. Несмотря на то, что мы были незнакомы и не общались друг с другом, у нас была одна стратегия. Понимаешь? В битве за призрачные врата у нас были договоренности с другой стороной. Тебя часто брали с собой в специальные войска. Я прав? Ты постоянно ходила с высшестоящими офицерами, поэтому до тебя было тяжело добраться. Одно время солдаты из моего корпуса постоянно обсуждали, какая же ты милашка. «Даже был один солдат, ушедший к тебе, чтобы познакомиться. Но он не вернулся к началу этой операции. Эй, что ты сделала с ним?» Вайлд не ответила Эдварду, болтающему, как падающий водопад. Она жала губы, словно желая что-то сказать. «Или вышестоящие офицеры позаботились о нем? Означает ли это, что ты переспала с ним? Не похоже, что между вами что-то было?» В любом случае, вы выглядели как бешеная собака с хозяином Или он тебя воспитывал по ночам Мне очень любопытно Ах, Не смотри на меня так, это пугает Женщин становится страшнее в гневе Я начинаю нервничать Но знаешь, Вайолет, Сейчас я твой господин И ты не можешь меня укусить Ты знаешь о моем прошлом? наконец дождавшись реакции Вайлет, Эдвард покачал головой совсем как ребенок. «Да, знаю. Ты была солдатом. Тебя наняли за твоей силы. Также ты пыталась забыть прошлое и начать работать в качестве писаря. Я много изучала тебе. Эту информацию я получил еще до того, как меня посадили. Вайлет, тебя когда-нибудь арестовывали? Нет? В конце концов, ты стала героем». Быть солдатом, победившей страны, замечательно. Знаешь, заключенный разрешено мыться раз в три дня. Ужасно, да? Вкус уеды отстойный. Это самое ужасное. Из-за того, что меня не отправляют на принудительные работы, мне приходится весь день предаваться мечтам. И знаешь, я очень много думаю о тебе. Уж не любовь ли это? Взгляд Эдварда блуждал по телу Вайлет, часто останавливаясь на ее груди. Он смотрел на покорную женщину, готовясь ее съесть. «Сэр Эдвард, вы меня позвали не для создания письма, не так ли?» Вайли спокойно спросила, не обращая внимания на похотливый взгляд. Ее поведение можно было хоть и с натяжкой, но назвать бунтарским. Эдвард, улыбаясь, ударил кулаком по столу. Звук от удара наручниками был оглушительным. Я попрошу тебя написать письмо. Я же говорил тебе. Правда? Он сказал, убирая улыбку с лица. Похоже, это не удовлетворило его, и он продолжал бить по столу снова и снова, не замечая появившийся ран на руках. Сэр Эдвард. По ушам бил неприятный звук. Сэр Эдвард. От ударов слезла кожа и появилась кровь. Это похоже на самобичевание. Сэр Эдвард. А -а -а -а -а! Эдвард завыл словно волк. Ужасный крик разнесся по комнате. Вдруг распахнулось окошко в двери. Вайолет повернулась посмотреть и увидела встревоженные лица охранников. Все хорошо? сказала Вайолет. Успокоив охранников, и успокоившиеся охранники закрыли окошко. Интересно, почему никто не слушает, что я говорю? Эдвард крутил головой по кругу. Он посмотрел, будто кто-то стоит рядом с Вайолет. Это проблематично. Хей, Вайолет, у тебя все хорошо, не так ли? Несмотря на то, что мы делали ты в чести. «Люди обычно слушают тебя, верно? Это не мое дело. Если тебя однажды отметили неадекватным, это конец!» Он слегка дрожал, сжимая кулаки. «Разве не так? Я имею в виду, какая разница между нами? Если это количество убитых, то впереди меня ты, верно?» Но «Без понятия, почему я оказался военным преступником?» «Военный преступник. Ты знаешь, кто это? Тот, кто совершает преступление во время войны!» Моя страна проиграла в Великой Войне, а другая победила, другими словами, созданные государством во главе с твоей страной объявили меня массовым убийцей, уставшим огромное количество людей. Когда пришло время вернуться в руки моей страны, хвалившей меня за мою силу, мои приказы, мой приказ был отменен, и я стал жертвоприношением. Это странно, это действительно странно. Это, это бесит меня. Её много убивал, потому что так велела моя страна. Ты думаешь, я мог их простить? После слов, это действия были побочные. Я могу простить, но мне сказали просто проглотить наживку. Если они мне дали что-то гнилое, то я не должен был быть виноват. А вышестоящее руководство, верно? Тем не менее, эти парни пытались осудить меня до того, как я убежал. Как я успел убежать. Я просто пытался заслужить себе место в своей стране и жить счастливо. Но независимо от этого, куда бы я ни пошел, везде буду наказан. Это не люблю. Это не наказание, это страшно. Эй, разве не страны, где можно делать все, что угодно и быть ненаказанным? Я путешествовала по различным местам, но нигде такого не видела. Я путешествовала по различным местам, но нигде такого не видела. Голос Вальтера изменился. Губы Эдварда сильнее растянулись в зверской улыбке, чтобы показать свою злостность, Он со всего маху ударил коленями о стол. Наручники заскрипели от такого напора. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а Снова раздался крик. Некоторые попытаются контролировать ситуацию с помощью крика или насилия. Это эффективный и простой метод. Я не могу. Я не могу это терпеть. Однако бывают случаи, когда все происходит наоборот. Я больше. Я больше не могу это терпеть. Многие вещи. Многие вещи довольно отвратительные. Вайлет сидела не шелохнувшись.